Глава 21. Борьба с пиратством. Продолжение. Абордажная команда, перебравшись на сцепленное судно, уже вовсю сражалась с пиратами, которые оказывали отчаянное сопротивление. Их оказалось неожиданно много, не меньше 120 человек. Повсюду на палубе происходили скоротечные схватки. Пришлось помогать. Два пистоля прыгнули в руки. Выстрел. Еще выстрел. Замена пистолей и еще два выстрела. Один из корсаров выстрелил в меня, но пулю отразил водяной щит. Схватка кипела на палубе с переменным успехом. Появились первые раненые и убитые. Поняв, что в моей команде уже есть потери, я применил магию. Через несколько минут бой был закончен. И мои люди приступили к сбору трофеев. Но оставались еще два судна. Пришло время заняться и ими. «Боцман! Пленных в трюм, раненых за борт! Разобраться с грузом, назначить 20 человек для охраны! Остальные за мной!» Перескочив обратно на фрегат, я взглянул на разбитую шебеку. Там по-прежнему пытались устранить повреждения и сбежать. Но две мачты были разбиты а Пенас, подняв все паруса, отчаянно пытался уплыть. «Поднять все паруса!» — скомандовал я. Матросы шустро забегали по вантам и реям, распуская рулоны зарифленных парусов. Освобожденные полотнища плотной грубой ткани распрямлялись под своим весом и тут же наполнялись сильным ветром. Расцепившись с поверженным Голиотом, наш фрегат рванул вперед, И довольно быстро мы нагнали пиратский Пенас». Носовые орудия, и так без полившие по убегающему судну, продолжали свое разрушительное действие. Корсары на его борту кричали, что сдаются на всех языках, включая испанский. Очень предусмотрительно. пригад поравнявшись с Пинасом, выполняя мой приказ, дал залп. Ядра, проламывая борта, разбрасывали все вокруг. И рангоут, и фальшборд. Красивые узоры по бортам Пенаса были безнадежно испорчены. Залп! И мушкетеры выстрелили по деморализованным пиратам, пытавшимся спрятаться. Подошел отец Луис. «Граф, к чему подобная жестокость?» «Ни к чему. Трюмы фрегаты не резин не смогут вместить такое количество пленных. А кроме того, они меня не жалели, как не жалеют и другие корабли и команды». «Продавать в рабство людей я считаю неправильным. И вы тоже так думаете. И еще. Я чувствую, что они готовят бунт. Знаете, как это бывает? Вроде сдаются сначала, а сами держат в трюме самых отъявленных головорезов. В нужный момент они выскакивают и нападают на призовую команду. Я хочу этого избежать. Начался абордаж, но сопротивления почти и не было». Мои люди стали осматривать трофейный корабль. Там же был и Падре Луис. В трюме никого не было, кроме захваченных в рабство. «Да, значит, я ошибся. Бывает», — равнодушно отозвался я. «Главное, мы спасли людей. А это многого стоит. Да и пираты — это моряки. Плавать умеют, и я им дал такой шанс». М -м -м, «Не думал, что вы можете быть жестоким в вашем возрасте». «А разве я жесток?» «Совсем нет. Я справедлив. Око за око, зуб за зуб. Меня они жалеть не будут, как и вас. Так почему я их должен жалеть? Я морской инквизитор, а не защитник корсаров. Не надо путать падра эти понятия». И я быстро отошел от него. На Пенасе я оставил мастера парусов Хиля и с ним еще десяток человек, а сам снова перешел на фрегат корабль по моей команде провел поворот оверштаг и направился в сторону поврежденной пиратской шибеки, которая разбитым корытом неподалеку покачивалась на морских волнах. Здесь нас ждал сюрприз. Пиратская команда успела покинуть шибеку на шлюпках, и на палубе разбитого корабля толпились люди захваченные в рабство. Они радостно приветствовали нас. Высадив пять человек для охраны и обыска шебеки, фрегат, послушный моей воле, устремился в сторону шлюпок. На шлюпках закричали, оттуда прозвучало несколько пистолетных выстрелов, и грибцы сильнее заработали веслами. «Что же, грибцы — глупцы, а пираты — истцы. Они меня звали, и я пришел». Подплыв к сбегающим пиратам на расстояние выстрела, я приказал бить по ним из орудий. После прямого попадания в одну из четырех шлюпок пираты сдались. На воде остались плавать только щепки и убитые люди. На фрегат подняли выживших корсаров, разоружили и отправили в трюм. Вернувшись к Шибеке, погрузили ее орудия, порох и людей и подожгли корабль. Затем фрегат вернулся сначала к Голиоту, который был захвачен первым, а потом к Пенасу. Вскоре фрегат был полностью заполнен трофеями, попутным грузом, перехваченным у пиратов, орудиями, ядрами и порохом, а также пленными пиратами и освобожденными рабами. В таких условиях бессмысленно было дальше продолжать охоту за пиратами. У меня не было базы на Африканском берегу, а до Испании было довольно далеко. Конечно, можно было доплыть до любого города и выгрузить там свой груз. Но нужна была именно база, где я мог сдавать властям пленных и пополнять все свои запасы. Но не в первой же вылазке это обустраивать. И куда девать пленных в море? Ведь их еще надо было кормить и поить. И я повернул обратно в Испанию. По пути на нас нарвался еще один пиратский корабль. И опять потому, что я навел морок флейта на фрегат. То, что мы были перегружены, теперь и без магии было хорошо видно так что морок сделать оказалось проще. Пленных пиратов было проблематично держать в трюме, но Падре усиленно настаивал на этом, надеясь провести над ними показательный суд, а может и еще по каким причинам. Не все корсары были закованы, у нас просто не было такого количества цепей, да и трюм для этого не предназначался. Как-то я не подумал об этом. И уже в Гибралтарском проливе На траверзе Танжера пираты подняли бунт. Ну да, в тюрьму же не охота. Там плохо кормят, да и вообще вешать любят. А Инквизиция, по слухам, может и пятки огнем запалить. Но не факт. Говорят, руки ломают и на дыбу вешают. Но тоже враки. А вот на костер могут. Это они умеют, сволочи. Как бы там ни было, но сговорившись, пленные пираты решили захватить корабль. Всего? Потопив три судна, мы разжились пленными корсарами в количестве 70 человек. Многовато для фрегата. Сами потеряли пятерых убитыми и восьмерых ранеными. Да еще 33 человека спасли из рабства. В эту ночь мне не спалось. Было душно, а свежий ночной ветерок не сильно разгонял плотный воздух. Стоя на носу корабля, я задумчиво рассматривал море и звезды, когда услышал неясный шум со второй палубы. Сердце ёкнуло в груди. Я бросился к люку, который вел на нижнюю палубу. А там уже вовсю шел бой. Толпа корсаров, освободившихся от цепей веревок, набросилась на спящих солдат. Слышались хрипы, ругань и шум отчаянной борьбы людей, схватившихся не на жизнь, а на смерть. Быстро разобравшись с ситуацией, я достал свой нож, и клык стал моей рукой наносить смертельные удары. Заревев, ко мне бросились пятеро пиратов, но не смогли добежать. Поднявшаяся тревога быстро собрала всю команду, и бунт был подавлен. Часть пиратов была уничтожена, а часть снова сдалась в плен. Пострадал даже падра Луис, которому здорово намяли бока. Наступившее утро было хмурым. В ночном бою я потерял еще троих убитыми и несколько человек ранеными. Плохо. Трупы своих мы зашили в парусину и бросили за борт. Трупы пиратов просто скинули в море. Днем мы повстречали еще одно пиратское судно. Оно было размерами немного меньше нашего и весьма быстрое. Слабый морок по-прежнему висел над моим кораблем, так что его было нетрудно спутать. Особенно тем, кто специально ищет подобный корабль. Пираты подняли черный флаг и сразу открыли огонь, надеясь на легкую победу. Зря вообще-то. Беспрерывно маневрируя, фрегат по моей команде открывал огонь то левым, то правым бортом. Пиратская 26-пушечная бригантина слишком поздно поняла свою ошибку, Но, видимо, там собрались отчаянные ребята. И они решили, чтоб по-любому сильнее каких-то там испанцев. И у них был маг. Ну да, это были не арабы. Бригантина выстрелила в нас всем портом и окуталась пороховым дымом. Засвистели ядра, поднимая султаны воды. Затрещали паруса, пробитые ими же. Тут же и наш фрегат окутался дымом ответных выстрелов. Бригантина была верткая. И ей в этом помогал кто-то из команды, что был у них магом. Но мой фрегат все равно был быстрее. Треск разрываемого планшира заставил меня вздрогнуть и нагнуть голову. Это очередное ядро умудрилось впиться в обшивку совсем рядом от меня. «Право руля! Боцман! Где Боцман?» Заорал я после того, как корабль начал разворачиваться правым бортом к Юркой Бригантине, зарываясь при этом носом. «Я здесь!» Филиппе Феррер весь чумазая от дыма подскочил ко мне. Филиппе, бери людей, беги в трюм и вытаскивай оттуда всех корсаров. Всех, абсолютно всех. И сразу сбрасывай за борт. Никого не жалеть. Всех за борт. Не надо в них стрелять или рубить саблями. Просто за борт и все. Видишь, какая потеха идет? Нам не нужна еще одна опасность. Действуй. Этот грех я беру на себя. Есть капитан. И боцман, свистнув с десяток солдат, бросился вниз. Фрегат развернулся другим бортом и дал залп. Пиратская бригантина содрогнулась от клотика до ватерлинии. В ней появилось множество новых дырок. Щепки, люди, вещи, все разлеталось в разные стороны. Но и бригантина дала по нам залп. Десять ядер полетели в сторону фрегата, и одно из них попало в грот мачту, повредив ее. Плочья порохового дыма заволокли оба корабля. Появились первые раненые и убитые. А дальше неизвестный мне маг наполнил ветром паруса бригантины, и она чуть ли не внезапным рывком оказалась возле нас. Вверх взлетели абордажные крючья. «Мошкетеры! Залп!» В это время боцман отправлял корсаров в море. Кто-то из них попытался спастись, но в общей каше начинавшегося боя их просто сбросили с корабля. Мушкетеры не успели все встать к борту, и лишь часть из них смогли дать залп. Пули скинули атакующих пиратов в воду, но те все равно лезли вперед. Сабля моя не могла дать сильного магического эффекта в ближнем бою. Время я банально упустил. Вынув ее из петли, я стал рубить абордажные канаты как обычной, а заодно и головы пиратов, лезущих на борт. А те лезли не дуром, надеясь взять нас напором и неожиданностью. Но, как я уже и говорил, солдат у меня было 60 человек, а осталось чуть больше 50. И все они сейчас сражались в рукопашной схватке. Корсаров же было не меньше 80 человек. И борьба на корабле только усиливалась. Все четыре пистоля уже были опустошены выстрелами. Чтобы победить, в атаку бросились и матросы, вооруженные пистолями и саблями. Многочисленные выстрелы быстро прорядили ряды наступающих. И те начали скатываться обратно на свою бригантину. Тут я увидел мага, который собирался развернуть корабль. Он тоже меня заметил. Его взгляд упал на мою саблю. Глаза его расширились, и он попытался напасть на меня, отбросив все мысли о побеге. Но я успел нанести удар первым. Водяное копье обрушилось на его наспех поставленный щит, разбив тот в клочья. Второго удара не потребовалось. Маг оказался очень слабым. Увидев гибель своего мага, пираты взвыли и с новой яростью бросились в атаку. Но их уже оставалось совсем мало, и скорее это был жест отчаяния, чем силы. И тогда они стали сдаваться в плен. «Всех за борт!» – распорядился я, даже не пытаясь вникнуть, кто из них есть кто. И так все было понятно по их английским рожам. А то будут рассказывать, что их заставили, а они не хотели. И вообще все сплошь добрые самаритяне – Отобрав оружие и вещи, пиратов сбросили за борт, несмотря на их мольбы и стенания. Мне было все равно. Я знал, кто эти люди и ради чего они занимаются своим ремеслом. За все надо платить. Заплатил я, заплатят и они. Для некоторых это даже будет шансом выжить. Ведь акул здесь почти не было, а до берега оставалось относительно недалеко. Ведь не было же. И вот появились. Величественно поднялся над водой треугольный плавник подводного монстра и утащил одного. Да уж. Высадив на борт бригантины призовую команду, мы поплыли в сторону Кадиса, подсчитывая свои потери. У матросов оказалось трое раненых, а вот у абордажников погибло еще пятеро. До да семь человек было ранено. Придется набирать новых — «Ничего, с каждым разом они будут и злее, и опытнее. Настоящие абордажные волки, псы Инквизиции. И только тогда мы сможем бить абсолютно всех пиратов». Подняв паруса, оба поврежденных корабля направились в Кадис. Ко мне подошел Падре Луис. «Граф, вы приказали убить всех пиратов». «Да», — не стал спорить я. «Это было необходимо». Я еще не до конца уверен в своих людях. Операты снова могли освободиться и напасть на нас сзади. Но вы могли захватить других и привести их в Испанию для торжества правосудия. Да. И в самом деле, я не подумал об этом. Горячка боя, ненависть, ярость. Вы должны меня понять. Вы и сами пострадали от них. Ничего страшного не случилось. Отмахнулся падре. Мы могли бы предъявить их инквизиции и королю. Да, но ну, ничего. Корсаров еще очень много. И я в следующий раз обязательно их поймаю и привезу на святой суд. М -м -м, все с вами понятно, граф. Жаль, что этого не произошло в этот раз. Жаль, я тоже сожалел. Но уже ничего не вернуть. Возможно, кто-то из них даже спасся. Тогда им будет что рассказать о сером призраке. Так вроде они стали называть наш корабль, находясь в плену. Возможно. Недовольно бросив в ответ, монах удалился и больше со мной не разговаривал до самого Кадиса. Гавань Кадиса встретила нас обычным портовым шумом. Корабль встал на якорь, а я прыгнул в шлюпку и вместе с падрой отплыл в порт. Оба корабля И мой фрегат, и трофейная бригантина застыли на рейде с зарифленными парусами. Вместе мы приехали в монастырь Святого Лаврентия к отцу Игнасио. Нас приняли тотчас же. Вернее, меня. Падре Луис практически сразу исчез в неизвестном направлении. «Я могу вас поздравить с победой, граф?» Отец Игнасио тонко улыбался, желая узнать подробности. «Да». Я уничтожил пять пиратских кораблей, и один из них стал моим трофеем. Сейчас они оба стоят в порту. Прекрасно. А какие еще трофеи вы захватили? Пушки, порох, ядра, оружие. Освободили из рабства 33 человека. Немного золота, немного серебра. А пленных корсаров вы привезли? Нет, они все погибли в бою. Плененные пираты подняли бунт, и я был вынужден всех отправить в море. «Добираться до берега вплавь. Он был далеко, но и шансов выжить давать им я не обязан. Они заслужили такую смерть. Жаль. Нам нужны были пленные разбойники. Что же, отец Луис мне все подробно доложит. Когда вы собираетесь снова в море? Пока не могу вам сказать, падре. Но не раньше, чем через месяц, так как оба корабля повреждены». К тому же требуется продать все трофеи, починить корабли и отдать оговоренный процент Святой Церкви и Его Величеству». Отец Игнасио кивнул головой, о чем-то думая. «Я доложу о вашем подвиге, граф, и о вашей удаче. Давно так не радовалась Испания. Вы можете заниматься пока своими делами. Скоро придут верительные грамоты, где будет указано, что вы можете заниматься антипиратской деятельностью в новом свете» а, может быть, вам будут даже предоставлены более широкие полномочия для этого. Весьма рад, служу святой церкви». Падре слегка улыбнулся и кивнул, обозначая окончание аудиенции. «Я ушел, надеясь еще встретить отца Луиса, но тот потерялся в прохладных лабиринтах монастыря. Пожав плечами, я отправился решать неотложные дела». Неделя прошла в хлопотах и суете, продажи трофеев и организации починки обоих кораблей и подготовки к отъезду. В городе я зашел в контору магической почты, чтобы отправить письмо «Мерседес» в Толедо. Ее домашнего адреса я не знал. Магическая почта представляла собой помещение, ярко освещенное магическими фонарями, подвешенными к высокому потолку. Почти перед самой дверью стояла небольшая конторка, перегораживая все остальное пространство. У дальней стены располагалась загородка в виде черной ширмы, за которой скрывалось неизвестно что. «Чем могу быть вам полезным?» спросил у меня забавный старичок с длинной седой бородой и светло-карими живыми глазами. «Мне нужно отправить письмо». «Вы пришли по адресу. Я с удовольствием это сделаю. Но магическая почта стоит очень дорого. Вы об этом знаете?» «Догадываюсь». Короткое послание стоит 200 реалов, длинное 500. Давайте тогда остановимся на коротком, решил я сэкономить. Ничто так не радует, как экономия на девушках. Впрочем, вы сами в это верите. Вот и я не верю. Но особо говорить все равно было нечего. Вернулся живой, люблю. Прошу вас сюда, любезно произнес старичок и показал рукой в сторону. Подняв перегородку, он впустил меня внутрь. Вместе мы подошли к ширме. Старичок оставил меня возле нее, а сам вернулся и запер сначала дверь, а потом снова подошел к ширме и рывком отодвинул ее. За ней обнаружилась небольшая комната, в центре которой находился круглый шар, наподобие тех, что используют медиумы. Шар был сделан из прозрачного хрусталя кристальной чистоты. Он стоял на подставке в виде человеческих рук, обнимающих его, и весь переливался разноцветными искорками. Позади него располагался маленький столик, за который и уселся старичок, положив обе руки на квадратный артефакт с выемками под пальцы. «Подождите немного. Я сейчас включу артефакт, и мы будем готовы записывать ваше послание. Скажите». Какой город оно направляется и к кому? Все остальное сделает наш курьер. В Толедо графине Мерседес де Сильва. Будет сделано. Подойдите к шару и опустите на него руки. Вот так. Правильно. А теперь смотрите в центр шара и медленно говорите те слова, что хотели бы передать этой сеньерите или сеньоре. А я пока отключу звук для себя. «Мы все сохраняем в строжайшей тайне!» «Это наше правило!» И он опустил пальцы на артефакт. Все звуки сразу как будто отсекло, и я словно оказался в вакууме. Пожав плечами, я стал говорить в хрустальный шар. Произнеся три короткие и две длинные фразы, я замолчал. Кивнув старику, что закончил, я отошел от хрустального шара. «Прекрасно! Все записалось и сегодня же будет доставлено по адресу. Ну, а этой сеньериты нет сейчас в Толедо. Но вы не беспокойтесь. Наш служащий уточнит ее адрес и перенаправит письмо. С вас 200 реалов». Я чуть не стукнул себя по лбу от досады на собственную глупость. Действительно, ведь Мерседес закончила академию, и ее уже нет в Толедо. Заплатив деньги, я вышел из помещения магической почты и направился в порт. В порту уже полным ходом шли работы по восстановлению обоих кораблей. За себя я на фрегате оставил Боцмана, а к нему приставил Арсения, которого Боцман учил как шкипера. И паренек хоть и плохо, но уже что-то начинал понимать. А на Бригантину, которую я решил назвать «Морской пес», был отправлен мастер парусов Филиппа Феррера, а с ним для пригляда Афанасий. Раздав премиальные и трофейные деньги, а также компенсацию за ранения, я, заночевав на фрегате, утром выехал в Толедо.